Глава третья Ничего экстраординарного, смутилась Морина. Все живы, здоровы, просто небольшая странность. Рассказывайте, велела Ада Марковна. Зинаида сделала глоток чая. О, Цейлонский! Люблю его намного больше, чем индийский. Если моя история покажется вам длинной, остановите меня. Непременно, пообещал Димон. Зинаида начала обстоятельно объяснять, почему она пришла к нам. У Мориной трехэтажная квартира в центре Москвы в доме, который возвели в начале 30-х годов XX -го века. Учтите, что в те времена в центре Москвы народ в основном ютился в коммуналках, а у Мориных был просто дворец. Каким образом отец Зинаиды Борис ухитрился оторвать такие хоромы? Все объясняется просто. Борис был известным архитектором, разработавшим проекты многих зданий как в столице, так и в других городах. Одна из его работ — коммуна для пожилых людей. После Октябрьской революции и до начала Великой Отечественной войны в СССР существовала мода на коммуны. Люди, объединенные одной профессией или какими-то общими интересами, селились вместе. Большая общая квартира превращалась почти в семейную, В ней бушевали нешуточные страсти, до утра обсуждались разные интересные темы, на кухне висел сизый сигаретный дым, на плите постоянно кипел чайник. А потом кому-то из тех, кто работал в массовите, пришла в голову идея построить здание для тех, кто уже не может в силу своего возраста работать. Борису поручили спроектировать дом. Морин не подвел, начертил план здания с просторными комнатами. При каждой был санузел, на первом этаже поликлиника, на втором – столовая. Просто рай для пожилых людей. И его в кратчайший срок построили. Только не надо умиляться заботе, которую партии и правительство проявили по отношению к пенсионерам. В удобные хоромы, на самом деле, въехали пожилые люди. Среди них были учителя, врачи, бывшие сотрудники разных министерств и даже одна ткачиха. Маленький секрет. Все они являлись родственниками высокопоставленных лиц. Не каждый человек с возрастом становится добрее, умнее и сострадательнее. Часто бывает наоборот. Пожилая мать тиранит сына, свекровь невестку, отец на дух не переносит зятя, дед предпочитает общаться только со своим котом и ненавидит всех людей в целом. В семьях начинаются скандалы. Жизнь всех, кто вынужден по утрам делить ванны и туалет, превращается в кошмар. Как обрести покой? Разъехаться? Отличное решение. Только в начале тридцатых и не мечтали об ипотеке, Жилье распределяло государство. Сотни людей были вынуждены существовать в невыносимых условиях, когда у тебя нет угла, где ты можешь уединиться. Вот те, кто имел власть и отселили старшее поколение. У Бориса же была шикарная по тем временам квартира, трехкомнатная с маленькой кухней и длинными коридорами. Туалеты и ванная прилагались. В одной комнате жили родители жены, во второй — малые дети, в третьей — архитектор с супругой. Ели они по очереди там же, где готовили. Старшее поколение злилось на невестку, которая жарила котлеты. Еще у бабушки с дедушкой не нравилось не внучек. Только-только закончилась Великая Отечественная война, с квадратными метрами в Москве было туго, а у Мориных родилась еще одна дочь — В один прекрасный день после особенно смачного скандала, который вспыхнул из-за спора, кто первым пойдет в душ, Бориса осенило. На следующий день он поделился своей идеей с лучшим другом Демьяном Николаевичем Викиным, большим начальником. построить дом для заслуженных, но простых людей, вроде того, что ты проектировал в тридцатых?» — оживился приятель. «И отселить туда вздорных старикашек?» «Нет», — возразил Борис, «сами туда переедем вместе со стариками». «Гениально!» — восхитился Викин. «Сколько будет этажей в здании?» «Больше пяти нельзя», — пояснил архитектор. «Надо вписать дом в историческую застройку центра города. На каждом этаже будет по квартире». «Мне бы две», — мечтательно протянул Викин. «Нам хватит трех», — сказал Морин. «Отец мой инвалид войны», — стал размышлять вслух Демьян. «Член КПСС, орденоносец, мать — заслуженный агроном, родители жены тоже партийные». «Отлично, я проталкиваю идею дома, а ты начинай проект, или как там у вас чертежи называются». Через несколько лет Борис с женой Варварой въехали в новое жилье. Над ними поселились родители жены, а еще выше устроились дочери. Все апартаменты связывала лестница. Можно было ходить друг к другу в гости». На первом и втором этажах разместились владения Викиных. Шло время. Тесть умер, теща прописала к себе Зиночку. Ее сестра Ира была зарегистрирована и у матери, а самая старшая Лена у отца. Чтобы ни одна квартира не ушла на сторону, Борису и Варваре пришлось оформить развод, но это никак не повлияло на их отношения. Три сестры любили друг друга, всегда держались вместе, все вышли замуж, похоронили родителей и бабушку, родили детей. В самом начале перестройки мужья Иры и Лены решили эмигрировать в Америку. Зина осталась в Москве, они супругом строили карьеры в России. Времена изменились, свое жилье сестры до отъезда оформили в собственность. Ира и Лена улетали в неизвестность. Но они не продали свои хоромы, а подарили их Зиночке, сказав, «Если у нас все сложится хорошо, квадратные метры навсегда твои. Если в Америке ничего не получится, мы вернемся в Москву и поселимся на старом месте». Сначала эмигрантам пришлось нелегко, но потом все наладилось. Старшие сестры не собирались возвращаться в Россию. Они сделали дарственные на Зинаиду, и она стала обладательницей трехэтажных хоромов и никто не знал, что, по сути, это одни апартаменты с внутренними лестницами. А на первых этажах жили дочь и сын Викиных со своими семьями. Как только в России стало можно продавать и покупать жилье, соседи снизу сделали Мориной предложение обменять одну свою квартиру на ее дом под Питером, который некогда достался Юрию от покойного отца. Особняк давно стоял пустым. У Мориных Была прекрасная дача в Подмосковье. Конечно, они согласились. Спустя пару лет Зинаиде достались и апартаменты на первом этаже. Сын Викиных решил уехать за границу и предложил другу своего отца стать владельцем ненужной ему квартиры. Пятиэтажное здание в центре столицы стало целиком принадлежать Зине и Юрию. У Зинаиды двое детей — Сонечка, художница, музыкант, писательница, необыкновенно творческая личность. Девочка очень ранимая, говорила Морина, все пропуская через сердце, очень переживает, когда сталкивается с несправедливостью. Ей не везло в любви. Но потом она встретила Петра и сейчас живет в счастливом, но гражданском браке. А вот младшая дочь Светочка сыграла свадьбу. Ее муж Игорь... Это очень интересная история. Сейчас расскажу все по порядку. Мой супруг, Юрий Сергеевич Мильштейн, играл на виолончели. Он часто улетал на гастроли, порой его по три-четыре месяца дома не было. И вдруг неожиданно он нарисовал картину, очень странную. Болото, кувшинки, на краю топи, на одеяле сидит усталая жаба со спицами в лапах. В воду свешивается длинный шарф, который мастерица трудолюбиво вяжет. Около нее спит кот. Полотно называлось «Правдивые сказки». Уж полночь близится, а Германа все нет. Живописью Мельштейн впервые занялся, когда попал в больницу после того, как его поздним вечером на пешеходном переходе сбила машина. Дальнейшее развитие событий могло бы лечь в основу какого-нибудь мыльного сериала, только их тогда в СССР не снимали. Водитель, который наехал на Мельштейна, был школьником. Мальчик, взяв без спроса машину отца, отправился к дому девочки, на которую хотел произвести впечатление. Поняв, что сбил человека, подросток бросился к телефону-автомату, стал кому-то звонить, и буквально через пять минут примчалась скорая. Она доставила музыканта в расположенную неподалеку больницу. Несмотря на то, что руки и ноги зверски болели, челист не потерял сознания и сохранил способность удивляться а изумляться было чему.